Глава сороковая. Я не дышу. Они приближаются. Что делать? Следы обыска весьма очевидны. Перевёрнутый и растёгнутый чемодан, папка с бумагами в моих руках. Так что не отвертишься. Да и зачем мне сейчас сильнее, чем когда-либо прежде, нужны ответы на все мои вопросы? Я слышу, как Энгрид останавливается у моей спальни и толкает дверь. Петли скрипят. Нея спрашивает она вкратчиво. Это ты? Моё дыхание застревает в горле. Нея? Я здесь. Сама не узнаю свой голос. И вздрагиваю так, что чуть не роняю документы. Тётя торопится в свою спальню, её беспокойные шаги приближаются с неотвратимостью, и мой пульс ускоряется ещё сильнее. Что ты? говорит она, появившись в дверях, но обрывает фразу, так и не закончив, потому что видит в моих руках бумаги с логотипом Ангеста. В её глазах вспыхивает испуг. Что это? спрашиваю я, отрывая от груди бумаги и показывая ей их на вытянутой руке. Меня колотит от напряжения. Нея, Ингрид срывается с места. Стой! выкрикиваю я. Это действует, она послушно замирает в метре от меня, глядя на документы безумным, диким взглядом. Тётя осматрит на папку так, будто та виновата во всём, что отдаляет нас теперь друг от друга. Будь её воля, она тотчас бы швырнула её в огонь и растопила бы её камин. Не приближайся, произношу я. Мои руки дрожат, всё моё тело уже дрожит. Ты ничего не знаешь, пытается оправдаться Ингрид. Верно. Горько, скались я. Дай мне всё объяснить, виновато улыбается тётя. Она вытягивает перед собой руки и собирается шагнуть ко мне. Моя мать жива? пресекаю эту попытку. Что ты? Моя мать жива? нервно вскрикиваю я, потрясая в воздухе документами. Ты сказала, что её прах развеян, помнишь? Да, кивает Ингрид. Сказала Её плечи опускаются. Она в ловушке. Тогда что это? Почему ты не говорила мне? Почему скрыла? Тётя больше не смотрит на документы, только мне в глаза. Я не могла открыть тебе правду. Что? Стану я, и мой голос хрипнет. Что за бред? Моя мать жива, да? Тогда почему нельзя было мне этого сказать? Бумаги выскальзывают из моей руки и веером рассыпаются по полу. Потому что Она хотела тебя убить, с сожалением произносит Энгрид. Меня покачивает, я плотно сжимаю веки. Убить, убить, убить. Эти слова будто разрубают мою душу на пополам. Что? скрипуче переспрашиваю я. Тётя переступает через разбросанные бумаги и подхватывает меня под локоть. Где твой медальон, Нея? Беспокойство делает её голос высоким и звонким. Где он? Я отталкиваю её от себя и отступаю назад к кровати. Не трогай. Где твой медальон? Задыхаясь от волнения, повторяет она. Я его больше не надену, мотаю головой. Никогда. Это из-за него и ничего не помнила, да? Если бы я не сняла его, то ничего бы так и не узнала. Ингрид складывает руки в замок, костяшки её пальцев белеют от напряжения. Я «Я просто хотела уберечь тебя, Нея, хотела защитить от воспоминаний и их негативных последствий». «Как? Стерев мою мать из моей памяти?» «У меня не было выхода». «Тетя кусает губы». «Ты ни в чем не была виновата, ты заслуживала нормального детства. Прости меня, Нея, но я думала, что так будет лучше. Нельзя было допустить, чтобы весь тот ужас, который ты пережила, сломал тебе жизнь». Поэтому я воспользовалась знаниями, полученными от своей матери, и создала барьер между тобой и твоей памятью для твоего же блага. Да что за ужас? О чём речь? Мрак заключает моё сердце в крепкие стальные объятия. Твой шрам показывает на себе тётя трясущимися руками. Там, на груди. Я прикасаюсь ладонью к указанной области. Справа в области сердца у меня есть небольшая отметина. Полоска не длиннее сантиметра, так царапинка. Да, след от ветки, на которую я напоролась, упав с велосипеда. Мне было 6 лет. Это я тебе внушила, горько произносит Энгрид, в её глазах раскаяние. Не было никакого велосипеда. Карин набросилась на тебя с ножом, и появись я в комнате на мгновение позже. Лезвие вошло бы глубже, и тебя уже было бы не спасти. У меня кружится голова, в ушах звенит. Я сидаю на кровати, обхватываю голову ладонями. Картинки из прошлого, словно голоса из преисподней, начинают атаковать мой мозг. Я слышу истошный крик Ингрид и вижу тёмный взгляд, с которым мать бросается на меня. Несмотря на её безумный вид, доверчиво тяну к ней ручки, а она замахивается и Моё сердце обрывается, из глаз вырываются слёзы. Почему? Тётя садится рядом и берёт меня за руку. Чувствую, как её пальцы крепко сжимают мою ладонь. Ты не виновата, шепчет она. У Карины раньше были странности. Она с детства слышала голоса, и ей постоянно чудилось, что за ней кто-то следит. Поэтому я и уехала из Ренвин до следом за ней, видела, что всё становится только хуже. А после твоего рождения галлюцинации, бред и мания преследований резко усилились, и врачи поставили Карин параноидальное шизофрению, но она старательно избегала лечения и госпитализации. Я стираю влагу с лица и бросаюсь на пол, начиная перебирать бумаги, читать эти страшные диагнозы и наблюдения врачей, и слёз становится только больше. Я стала её опекуном и твоим тоже. — тихо говорит Ингрид. — У тебя больше никого не было. А шизофрения передаётся? А вдруг застываю я. — Такое возможно. Она прочищает горло. — Поэтому я тщательно следила за твоим здоровьем. Старалась ограждать тебя от переживаний, очень беспокоилась, когда у тебя появлялась бессонница или случались панические атаки. Когда тебе было 12, доктора стали подозревать у тебя диссоциативное расстройство. Деперсонализацию и личности, но диагноз так и не подтвердился. Я знала, что всё это из-за пережитого. А ещё мы с тобой часто переезжали, чтобы информация о твоей матери не просочилась в школу и дети не дразнили тебя. Я могу её увидеть, оборачиваясь, смотрю на тётю. Она распахивает глаза, сглатывает. Карин крайне опасна, особенно для тебя. Мы едем к ней сейчас же. выпаливаю я